Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Изабель Бек. Сержант Купер. Что вы делаете после того, как Сэм падает с балкона? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Смотрите ли вниз, чтобы проверить, в порядке ли она или нет? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Вызываете скорую? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Вы все же вызываете скорую, но почти через 24 часа. Следующим вечером, 5 июля, Джоуэл и Селия Халидай отвозят вас к дому Сэм. Вам нужно туда, потому что вы хотите отдать кое-что Келлу. Они говорят вам, что его не будет дома, но вы настаиваете. Что вы хотите отдать Келлу? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, или это ложь? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Кроу. Вам нечего отдать Келлу, но вы хотите быть той, кто обнаружит Сэм. В конце концов, после всего планирования и исполнения вы заслуживаете своей порции внимания. Мисс Аннет, сержант. Мисс Бек, без комментариев. Шарлотта. Они допрашивают Ника Уолфорда, но не Глена Ресвика или Макдональдов. Фэми, обрати внимание, что Келл и Исси упоминают, что Сэм возвращается в Африку. Это должно быть одна из вещей, о которых она рассказала людям перед смертью. Это значит, что у Кела и Клаудии нет никакого мотива для убийства Сэм. Они в любом случае свободны. Шарлотта. Сумка, которую Сэм дает Иси на балу, внезапно опять всплывает. Если Иси действительно пошла в квартиру, чтобы вернуть ее, а я думаю, что пошла, тогда Сэм сказала ей что-то сокрушительное. Феми. Сняла у меня с языка. Ты притворилась мной и написала Майклу Де Суза. Ты мне не нравишься и никогда не нравилась. Собираюсь в Африку без тебя. Не хочу больше никогда с тобой разговаривать. Исси до этого говорила, что сумка напоминает ей о Сэм. Поэтому как только Сэм ее отвергает, она хочет избавиться от сумки. Так что ей мешает вернуть ее? Шарлотта, теперь мы знаем, почему Клаудия нападает на Сэм и почему Сэм описывает это как понятное. Во время нападения Клаудия, видимо, говорит что-то вроде «Ты сказала Майклу, когда я просила тебя», на что Сэм отвечает «Не я». Клаудия ей не верит, как и Келл. Это, должно быть, влияет на его последний ультиматум. Феми Келл отправил Тиш-открытку с соболезнованиями и сказал о смерти Дэна, и все же Сэм сердится на него за это. Несмотря на все, в чем Тиш виновата, Сэм никогда бы так не поступила. Это объясняет, почему она так злится на Иси за то, что та рассказала Майклу о Клаудии и Келли. Шарлотта, она действительно девушка с принципами. Феми, Таннер думает, что Иси не заходила в квартиру Сэм той ночью. Она по-прежнему могла признаться, чтобы привлечь к себе внимание. Шарлотта, нашли ее отпечатки но она ночевала там в прошлую субботу, когда, как мы знаем, шныряла по гостиной. Фэми, и действительно ли она пробегает пять миль до своего дома? У Мартина с Келлом есть достоверные заявления, практически железное алиби. Ник Уолфорд не дает полиции ничего. Но это не значит, что это сделал он. Шарлотта, Арни? Ему должно было понадобиться как минимум два часа, чтобы пройти семь миль. При этом он еще и свернул не туда, по крайней мере, один раз. К тому времени, как он приходит, Сэм мертва, и убийца закрыл балконную дверь, запер ее и ушел. То есть Изабель, которая приходит примерно в 22.30, оказывается в нужном месте в нужное время. Фэмми, Сэм приходит домой, там ее ждет сообщение Энди. Сразу ли она отвечает на него, учитывая, что ее только что бросил муж? нам нужна хронология событий, дай мне пару минут. Шарлотта. Изабель едет к дому Сэм, но не входит, торчит снаружи, сбитая с толку, расстроенная, ее никто не видит. Пишет письма о том, что утром все будет в порядке, ждет, наблюдает. Внутри у нее поднимает голову ее темная сторона. Тут она и сталкивается с убийцей. Убийство Саманты Гринвуд. Хронология событий. Если точное время отсутствует, я указал приблизительное. Все основано на показаниях и переписке. Среда, 4 июля 2018 года. До шести утра Сэм уходит из квартиры, чтобы начать утреннюю смену. У Изабель тоже ранняя смена. Келл на этой неделе не работает, поэтому он дома. После шести утра полиция арестовывает Арни в квартире Гринвудов и увозит его. В какой-то момент утром Майкл пишет Клаудии и сообщает, что летит в Португалию с детьми. 13.44. Клаудия нападает на Сэм в отделении, Исси вызывает полицию. 14.20. Полиция прибывает к Ресвиком, чтобы сфотографировать лечебную куклу. Келл забирает Сэм из больницы и везет ее домой. 18.00. Актеры-фарватеры начинают прибывать на генеральную репетицию. Между 18.00 и 21.00 на автоответчике Сэм остается сообщение от Энди, которая сообщает, что если она сможет что-то проверить, им придется рассказать кому-нибудь об этом. 21.00. Сэм выясняет отношения с Мартином и Хелен перед всей труппой. Репетиция прекращена, Сэм уходит, за ней идет Исси, но Сэм ругается с Исси на парковке. Исси возвращается в зал очень расстроенный. 21:15. Сэм и Кел уезжают на машине и едут в свою квартиру. Иси выходит из зала и садится на автобус, идущий к дому Сэм. Кевин Макдональд забирает Харли и ложится спать с простудой. 21:30. Сара Джейн навещает Эму, чтобы обсудить обвинения Сэм. Она приходит домой так поздно, что спит на диване. Мартин и Хелен приходят домой. Хелен в совершенно расстроенных чувствах ложится спать. Следующие два часа Мартин тратит на отправку писем и сообщений Сэм, Тиш, сари Джейн и Пейдж. Он утверждает, что тогда играл в онлайн-покер большую часть ночи. 21.45. Сэм и Келл приезжают к себе в квартиру. Келл не заходит в дом и сразу уезжает. Сэм заходит и слушает сообщение Энди. Оливию отправляют на операцию. 22.00. Исси заявляет, что прибыла в квартиру Сэм, где она спорит с Сэм и случайно сталкивает ее с балкона. Затем Иси заявляет, что пробежала или, по крайней мере, прошла пешком 5 миль до дома. 22.30. У Джеймса и Оливии рождаются близнецы. Четверг, 5 июля 2018 года. 0 часов 0 минут. Джеймс объявляет о рождении своих детей, и Арни выпускают под залог. Он возвращается в квартиру Гринвудов, по пути по крайней мере один раз сворачивает не туда. У нас нет подтверждения точного времени прибытия Арни в квартиру, но мы уверены, что это происходит уже далеко после происшествия. Иси отправляет письма, уверяя, что с Сэм все будет в порядке, что она не понимала, что говорит, и будет участвовать в спектакле следующим вечером. Два часа ночи. Ник видит, как Келл и Клаудия прибывают в Тревелерс Инн. Они только что были в доме Клаудии, пытаясь пробраться внутрь, чтобы забрать ее вещи. Четыре ноль ноль. Глен будет Пейдж, чтобы сообщить ей о ее роли в пьесе. Пять ноль ноль. Джойс видит, как Арни выходит из квартиры Гринвудов. Шесть ноль ноль. приходит в утреннюю смену. Келл проводит день с Клаудией, консультируясь с адвокатом. Хелен ведет Поппи в зоопарк, затем помогает Мартину и Глену подготовить Пейдж к роли Сэм в спектакле. Шестнадцать тридцать. Хейворды прибывают в зал для репетиции. Восемнадцать ноль ноль. Остальные актеры фарватера прибывают в зал. Келл опаздывает, хромает, и он сам не свой. 20.00. Поднятие занавеса. 23.30. Селия и Джоэл везут Иси в квартиру Гринвудов. Пятница, 6 июля 2018 года. 0 часов 0 минут. Иси звонит в службу спасения и сообщает, что нашла тело Сэм и что оно пробыло там целый день. Родерик Таннер, королевский адвокат. «Спасибо за хронологию. Если вы сопоставите ее с финальным маскарадом, то, я надеюсь, придете к тому же выводу, что и я». Феми, у нас нет алиби для Глена, кроме того, что он дома в четыре утра говорит жене, что она в постановке. Откуда он это знает? Ничто не указывает на то, что он не причастен к убийству». «Шарлотта, Сэм умирает между 23.00 и 4.00». Изабель и Арни утверждают, что находятся в квартире в этот отрезок времени. И все же Арни явно приходит позже, когда убийца уже ушел. Это сужает временные рамки убийства до 23.00, часа 00. Фэмми, близнецы рождаются в 22.30. Рано. Раньше, чем я думал. Мистер Таннер, последний человек, который притворяется кем-то еще, Оливия? Шарлотта, Оливия? Ее мы еще не рассматривали. У нее будет ребенок, двое детей. Ей делают кесарева. Она вообще никак не могла. Феми, Но к полуночи она проснулась, потому что пишет пост в соцсетях со страницы Джеймса и объявляет о рождении детей. Пишет, что сама крепко спит. Меняет фото в профиле Джеймса, потому что его нет поблизости, чтобы поменять фото самому. Он у Сэм. «Шарлотта, Сэм не звонит Мартину, чтобы сказать ему насчет Хелен. Она звонит Джеймсу?» Феми. да. Зачем ей звонить Мартину после их ссоры на репетиции? Она подозревает, что он знает о Хелен. Джеймса она не подозревает, она ему доверяет. Но то, что она должна сказать ему, что его мать убила его старшего брата, а теперь делает больной его племянницу, очень деликатная информация». Она не хочет говорить это по телефону, поэтому звонит ему, скажем, в 10 вечера и говорит, «Ты должен кое-что знать о своей матери». Думаю, она упоминает, что Кел ушел и что она сама все узнала только что. Шарлотта. Джеймс в ужасе. Он слышал, что репетиция сорвалась. Он знает, что их раскусили. Он также знает от Изабель, что Сэм упорно и настойчиво, что люди слушают ее, что она ни на что не закрывает глаза. Он мог попробовать ложь, подкуп или угрозы, но поскольку на кону здоровье ребенка, он понимает, что Сэм нельзя будет заткнуть. Фэмми, после рождения младенцев он ждет, пока Оливия проснется. Она знает об убийстве до того, как оно произойдет, потому что пока оно происходит, она публикует пост от лица Джеймса. Шарлотта, Джеймс едет из больницы в квартиру Сэм приезжает туда в 23.30.0000. Она впускает его, рассказывает о том, что они с андрея обнаружили. Но он уже знает о своей матери. Пейдж нет. Но он знает, и он должен защитить репутацию семьи, социальное положение и внутреннюю сплоченность. Фэми, Сэм предлагает поговорить на балконе, потому что соседи жаловались, Джеймс выслушивает ее, убеждается, что больше никто об этом не знает, и толкает Сэм с балкона. Спокойно закрывает и запирает двери, возвращается в больницу. «Шарлотта, полиция изучает телефонные записи Сэм». «Фэмми, и Джеймс говорит, что она позвонила ему, чтобы сказать, что не будет играть следующим вечером. На улице у дома Сэм он встречает Исси. Она сидела там в тени». Отправляла письма, в которых убеждала всех, что Сэм будет в порядке утром, что она не имела в виду то, что наговорила. Особенно то, что она наговорила самой Иссе. Он понимает, что она видела его на месте преступления, и поэтому ее нужно переманить на свою сторону. Он все ей рассказывает, убеждает ее не звонить в полицию, вести себя как обычно и в конечном итоге признаться в убийстве. Но что он обещал ей взамен? Шарлотта. Он доверяется ей, не во всем, умалчивает о Хелен и сборе, но в том, что только что произошло. Говорит, что это вышло случайно. Сэм предложила перебраться на балкон из-за соседей, и во время драки она упала. Иси никогда раньше не была доверенным лицом Альфа-семьи. Она соглашается сохранить его секрет. Помнишь сценарий, который она представляет с Лорен? Что, если они сохранят секрет вместе, что будут друзьями навсегда. Он отвозит ее домой. Феми. Джеймс возвращается в больницу, звонит Мартину и сообщает ему, что Сэм мертва. Мартин звонит Глену, чтобы сказать, что Пейдж нужно выучить роль Сэм. Не думаю, что Глен знает настоящую причину. Это Исси и Мартин знают об убийстве до того, как тело было обнаружено. Те телефонные записи просто отражают звонки семьи друг другу, с радостным известием о рождении близнецов. Просит ли Джеймс, чтобы следующей ночью Исси нашла тело? Шарлотта. Если бы он этого хотел, он бы сам отвез ее туда. Они легко могли бы объяснить это тем, что проведывали подругу. Нет. Я думаю, что как только Исси смиряется со смертью Сэм, что происходит очень быстро, потому что ее одержимость никогда не была о Сэм а только о себе самой. Она ставит себя в центр сцены, чтобы почувствовать, каково это — быть в центре внимания. Так же, как она это делает, когда Клаудио нападает на Сэм. Фэми. Джеймс не предполагал, что Исси возьмет на себя вину. Он должен возлагать надежды на заключение о самоубийстве. Почему же она признается? Зачем признаваться в преступлении, которого не совершала? Шарлота. Еще раз возвращаемся к делу Лорен. Исси представляет себе ситуацию, в которой она испытывает сочувствие к другу, который совершил ужасную ошибку. Другу, который будет ужасно страдать, если все всплывет. Она соглашается разделить вину. То есть друг теперь в долгу перед ней. Их дружба нерушима. Она признается, и это гарантирует ей статус в альфа-семье. Фэми. Джеймс — новоиспеченный отец. Он всегда поддерживал Исси. Между тем, Сэм полностью отвергла ее. Келл ушел к Клаудии, Лорен не существует. Дай мне минутку. Феми, готова. Поправь меня, если я где-то ошибся. Кто убил Саманту Гринвуд? Джеймс Хейворд. За несколько часов до своей смерти она рассказала трем людям о трех вещах. Исси, что она больше не хочет быть ее подругой, Келу, что она возвращается в Африку. Джеймсу, что она знает, что Поппи здорова. Кто знал, что это должно произойти? Оливия Хейворд. Кто знал об этом до того, как тело было обнаружено? Изабель Бек и Мартин Хейворд. Фэми, кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Изабель Бек. Потому что она взяла на себя вину в ошибочной попытке защитить Альфа-семью. Три человека не те, за кого себя выдают Клайв Хендлер, Лидия Дрейк, Хелен Грейс Хейворд. Трое маскируются под других Сэм Исси, Исси Сэм, Оливия Джеймса. Один вообще не существует Лорен Мальден. Шарлотта, мистер Таннер, мы близки к вашей теории. Фэмми, у вас проблемы с WhatsApp? Шарлотта, закройте приложение и откройте его снова, если оно зависает. У вас может быть старый телефон. Фэми, вы все еще здесь, мистер Таннер? Родерик Таннер, королевский адвокат. Это Сандра. Мистер Таннер отошел. Сейчас он успокоится и вернется. Сообщение, написанное пользователем СЮБИ в сообществе Ассоциация иностранных волонтеров. 10 апреля 2018. Сообщение от СЮБИ. Дорогие друзья, Я вернулась в Великобританию. Была медволонтером в ЦАР, Южном Судане и Конго. Нам пришлось уехать из-за меня, но я хочу, чтобы в дальнейшем все было окей. А это непросто. Чтобы побыстрее адаптироваться, мы присоединились к местному драмкружку. Но одна из тамошних участниц нервирует меня, и я не могу понять почему. Во время нашего знакомства у меня мурашки бежали по спине, хотя для этого не было никаких объективных причин. Такое ощущение, что она постоянно притворяется и что-то скрывает. Короче, трудно описать все это словами. Самое обидное, что никто другой этого не видит. Ее все просто обожают. У вас бывало такое, что, побывав волонтером в чужих странах, вы с трудом находите общий язык с некоторыми людьми? 17 апреля 2018. Сообщение от Сьюби. Была занята. Не было времени заглянуть сюда. Огромное спасибо всем за добрые слова поддержки. Приятно понимать, что и другие сталкиваются с подобными проблемами. Попробую расслабиться и просто принять тот факт, что на адаптацию уйдет некоторое время. Суэбини. 26 апреля 2018. Сообщение от Сьюби. Собратье по медицине. Слышал ли кто-нибудь о новых способах лечения медулопластомы? Говорят, что в США тестируют новую формулу. 27 апреля 2018. Сообщение от Сьюби. Всем спасибо за ответы. Я тоже не нашла никакой информации. Если кто-нибудь что-нибудь узнает, дайте знать. Такой диагноз только что поставили ребенку друзей. Не болейте. 29 мая 2018. Сообщение от Сьюби. Обращаюсь к финансистам и тем, кто работает в сети. Каким образом очень богатый человек может пожертвовать огромную сумму денег на краудфандинговую компанию? Меня интересует терминология, а также сам процесс, подводные камни и тому подобное. Напишите мне в приват. 30 мая 2018. Сообщение от Сьюби. Срочно нужна информация об иностранном банковском счете. У меня есть длинный номер, IBAN и Биг Банка, и еще куча каких-то цифр. Можно ли из этого вычислить владельца счета, а также не фейковый ли это счет? Любая информация будет важна. Напишите мне в приват. 9 июня 2018. Сообщение от Сьюби. Ищу специалиста, который сможет найти информацию о человеке. Нужно выяснить, был ли у человека ребенок около 30 лет назад. Вопрос не касается усыновления. Кто-нибудь занимается подобным? Желательно не очень дорого. Только в приват. Не болейте. 4 июля 2018. Сообщение от Сьюби. Спасибо, друзья, за вашу помощь и поддержку. Извините, что не всем ответил лично. У меня тут очень много всего произошло. Для всех тех, кто помогал. Я нашла, что искала. От полученной информации у меня неспокойно на душе. Но лучше знать горькую правду, чем жить счастливо, будучи одураченной. Мне нет здесь места. Я возвращаюсь домой. Пользователь Сью Би удалил аккаунт 4 июля 2018 года в 21.51. Выписка телефонных разговоров показывает, что с телефона Саманты Гринбуд звонили Джеймсу Хейварду. И звонок был перенаправлен на автоответчик 4 июля 2018 года в 21.52. От админ-актера Фарватера. Тема «И пойдет ночь». Дата 18 августа 2018 года, 10.03. Кому? Нынешний состав. Приветствую всех. Во-первых, позвольте мне поблагодарить всех, кто нашел время и силы поздравить меня с шестидесятилетием летием в начале этого месяца. После стольких лет Хелен все еще удается меня удивлять, на этот раз поездкой на Гавайи, где мы плавали с дельфинами и наблюдали закаты над Пёрл-Харбор. Этот день рождения однозначно запомнится надолго. Мы надеемся, что и вы насладились летним перерывом в репетициях. Что ж, пора обратиться к ноябрьской постановке актеров Фарватера. После долгих размышлений мы решили подчеркнуть долгие суровые зимние вечера классическим триллером Эмлина Уильямса «И пойдет ночь». Ставить спектакль буду я, а Джеймс будет моим ассистентом. Одно из преимуществ этой мрачной напряженной пьесы — большое количество разнообразных персонажей, поэтому независимо от вашего возраста или опыта приходите на прослушивание в воскресенье, 9 сентября и в понедельник, 10 сентября.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 Хелен организует нечто особенное с закусками и напитками после прослушивания в воскресенье, но об этом позже. Что касается нашей последней постановки «Все мои сыновья». Что ж, это путешествие было не из простых, но мы все же достигли места назначения. Как вы знаете из газетного отзыва, постановка имела оглушительный успех у критиков и все три часа шла с аншлагом. Более того, она также оказалась коммерчески успешной, включая прибыль от продажи билетов Мы собрали чуть больше четырех тысяч фунтов для сбора Поппи, и все благодаря Саре Джейн Макдональд и ее преданному делу команде. И здесь я подошел к той новости, которую всего пару месяцев назад мы и не надеялись огласить. Хелен и я с огромной радостью сообщаем, наша любимая внучка Поппи выздоровела. Только на этой неделе она получила диагноз «совершенно здорова» от своего нового врача в Маунт-Мор. В начале месяца доктор Саид Джафри сделал серию анализов крови и костного мозга, а также провел ряд исследований головного мозга. Он не обнаружил ни следов ее опухоли, ни онкомаркеров в ее крови. Это гораздо более хорошие новости, чем мы когда-либо осмеливались надеяться. Я, естественно, благодарю ученых, которые разработали столь эффективную химиотерапию, Я также отдаю должное мастерству и самоотверженности врачей, которые диагностируют и проводят подобное лечение прямо на наших глазах и делают это бесплатно и изо дня в день. Кто-то может сослаться на силу молитвы. Мы знаем, что очень многие из наших друзей молились о Поппе с тех пор, как весной ей поставили этот диагноз. Я благодарю вас всех. Но мне известно, что у Хелен и Пейдж есть еще одно объяснение этого чудесного исцеления. На йога-марафоне в июне прошлого года Поппи преподнесли особенный подарок – лечебную куклу из Африки. Эту необычную фигурку из дерева и лоскутков используют на том континенте для борьбы с отрицательной энергией, чтобы тем самым способствовать физическому и психическому здоровью. В самый разгар курса химиотерапии Поппи мы не придавали кукле особого значения, а просто положили ее на полку над кроватью, чтобы она присматривала за нашей девочкой по ночам. Только недавно, когда доктор Джафри выразил свое удивление тем, как быстро рак перешел в полную ремиссию, мы стали оглядываться по сторонам в поисках возможных объяснений. Конечно, все это может быть простым совпадением. Во что бы вы ни были готовы верить, Поппи снова стала прежней, шумной, живой девчушкой, какой она была в это время в прошлом году. А мы безгранично гордимся и благодарим круг наших родных и близких, чьи добрые пожелания, помощь, поддержка и оптимизм помогли нам преодолеть эти непростые несколько месяцев. От всего сердца Хелен и я благодарим всех вас. Остается лекарство для поппи и средства, собранные на экспериментальный препарат, который, к счастью, ей больше не нужен. Мы всей семьей приняли решение пожертвовать эти деньги различным благотворительным организациям по борьбе с детским раком и другим подобным фондам, чтобы оказать помощь другим детям менее удачливым, чем наша внучка. Эти пожертвования уже сделаны и сбор закрыт. Мы с нетерпением ждем возможности перевернуть страницу и начать все с чистого листа. Итак, присоединяйтесь к нашему празднику жизни, любви и будущего в зале «Река» в Гранже после прослушивания в воскресенье вечером и будем вместе ожидать счастливого, здорового и беззаботного завершения этого трудного года. С наилучшими пожеланиями, Мартин Хейворд. Вот. Доктор Тиш Пхотоа. Тема. Вы можете помочь. Дата. 18 августа 2019. 10.03. Кому? Соня Аянликока. Уважаемая мисс Аянликока, я работаю врачом в независимом медицинском центре недалеко от Мангумба, Центрально-Африканской республики. Джонатан Нгонго дал мне ваши контактные данные. Он говорит, что вы были близкой подругой Саманты Гринвуд, которая много лет была волонтеркой в вашей организации, и что если кто и может ответить на мой вопрос, так это вы. Вкратце дело вот в чем. Мне сообщили, что мисс Гринвуд умерла в прошлом году при трагических обстоятельствах в своем доме в Англии. Но всего две недели назад я видела ее здесь, в Центральноафриканской республике. Было раннее утро. Над рекой у банги лежал туман, но я уверена, что не ошиблась. Я только-только отперла двери приемного покоя перед утренним обходом и внезапно почувствовала, что кто-то подошел ко мне вплотную сзади. Но когда я повернулась, рядом никого не было. И только после того, как я сфокусировала взгляд дальше, я заметила ее, неподвижно стоящую на противоположном берегу, как будто она была одной из тростинок которые там росли. На ее лице не было никакого особого выражения, но, казалось, она наблюдала за мной. Я замерла, отвернулась, потом снова посмотрела в ту сторону, чтобы убедиться, что это был обман зрения. Но нет, Саманта все еще стояла там. Наши взгляды встретились, и мы долгое время смотрели друг другу в глаза, пока, наконец, мне не пришлось отвести взгляд. Когда я снова взглянула в ту сторону, она уже ушла. В тот момент я с радостью списала случившееся на мираж или, возможно, на побочный эффект моего лекарства от малярии. Однако все изменилось вчера, после того, как у меня на приеме побывала одна из местных женщин. Она поступила в очень плохом состоянии. Она прошла пешком от самого Бейбо и никого здесь не знала. Пока я на обочине оказывала ей медицинскую помощь, она посмотрела куда-то вдаль за моей спиной и спросила, Кто эта белая женщина? Я обернулась. Никого. Она все еще там, сказала женщина. Улыбнувшись, я утешила ее словами, что это должно быть ее ангел-хранитель, который приглядывает за ней. Тут она перевела на меня встревоженный взгляд и проговорила. Нет, белая женщина приглядывает за тобой. Потом она несколько раз прошептала «Сара Банга». «Сара Банга». Это означает: будь осторожна, мисс Аянликовка. На данный момент в этом регионе нет ни одного белого гуманитарного работника, ни одного. Более того, та женщина описала мне мисс Гринвуд в точности такой, какой я видела ее в тот день у реки. Меня интересует вот что: Ввели ли меня в заблуждение о ее смерти? Если так, то мне необходимо кое-что ей сказать, и я хотела бы узнать. Не могли бы вы сообщить мне, где она базируется, или хотя бы передать ей, что я хотела бы поговорить с ней? Мои наилучшие пожелания. Доктор Тиш бхатоа От Соня Аянликока. Тема Ре. Вы можете помочь? Дата. 19 августа 2019. 16.17. Кому? Доктор Тиш бхатоа Уважаемая мисс бхатоа боюсь, уже слишком поздно. Саманта Гринвуд действительно скончалась больше года назад. Делегация из нашего офиса в Великобритании присутствовала на ее похоронах и доложила, насколько печальным было это событие. Из моей переписки с ней я знаю, что она намеревалась вернуться к своей работе в Центральной Африке и утешительно знать, что она вернулась и продолжает вносить свой вклад в жизнь того региона. Я заверяю вас, что если вы хотите поговорить с ней, что можете это сделать. Потому что, что бы вы ни делали и где бы вы ни были, пожалуйста, знайте одно. Она приглядывает за вами. Сара Банга. Соня. Доктор Соня Айенли Кока. Член Королевской коллегии врачей. Член Королевской коллегии гинекологов. Нигерия. Координатор проектов. Врачи без границ. Материал опубликован в Lockwood Gazette 14 января онлайн и 17 января 2020 года в печати. Дедушка осужден за мошенничество в отношении благотворительной организации. Сегодня, 14 января, 61-летний Мартин Хейорд из Верхнего Локвуда, получивший более 200 тысяч фунтов стерлингов в рамках поддельного благотворительного сбора, был приговорен к шести годам тюремного заключения. В 2018 году мистер Хейворд сообщил друзьям и родным, что у его четырехлетней внучки Поппи опухоль головного мозга, и на ее лечение необходим 1 миллион фунтов стерлингов. Местное сообщество жертвовало свои кровные средства и в течение пяти месяцев проводило мероприятия в поддержку сбора. Всю эту деятельность поощряли мистер Хейворд и его семья. На самом же деле ребенок был здоров. По мере поступления средств мистер Хейворд использовал их для погашения своих долгов, а также для оплаты постройки бассейна. Стараясь удержать интерес общественности к сбору, мистер Хейворд лгал все более изощренно. Ему даже удалось обвести вокруг пальца местных докторов и убедить их подтвердить болезнь внучки. «Мы все потрясены», — поделилась местная жительница и мать Сара Джейн Макдональд. Она также утверждает, что ее обманным путем вынудили организовать целый ряд мероприятий. Нас даже заставили поверить в то, что девочка ослепла, но это оказалось всего лишь злой шуткой. Лидер местной группы Тони зукеро связался с нашим изданием, чтобы выразить свое потрясение от обвинительного приговора. «Я и моя группа, наряду с членами местного сообщества, пожертвовали своим временем и деньгами, чтобы помочь нуждающемуся ребенку. Тот факт, что кто-то может врать о подобном, находит за гранью моего понимания. Изначально в мошенничестве также обвинялись другие члены семьи мистера Хейворда, его сын Джеймс, 37 лет, жена Хелен, 63 года, и дочь Пейдж, 34 года. Однако эти обвинения были сняты, так как мистер Хейворд настаивал, что единолично придумал план, а своей семье тоже врал. Было подано ходатайство о невиновности на том основании, что в момент совершения преступления мистер Хейворд был в депрессии и страдал от игровой зависимости. Во время слушания на прошлой неделе суд это ходатайство отклонил. При вынесении приговора судья Лимберт провозгласила, цитируем, «Вы цинично лгали своим самым близким людям, вы играли на их чувствах и самым подлым образом пользовались их добротой, чтобы заполучить как можно больше денег». Это дело связано со смертью медсестры Саманты Гринвуд, которая упала с балкона своей квартиры в 2018 году. В январе 2019 года Изабель Бек, работавшая с мисс Гринвуд в больнице Сент-Энн в Локвуде, призналась в убийстве и была приговорена к пожизненному заключению. Однако ее адвокат выразил сомнение в надежности ее признания. Он утверждал, что обнаружил новые доказательства в переписке, которая не была представлена на первоначальном слушании. На следующей неделе это дело будет слушаться в апелляционном суде. Материал опубликован в Локвуд Газет 22 января 2020 года онлайн. Убийство медсестры арестован мужчина. Мужчина 37 лет был задержан по подозрению в убийстве медсестры Саманты Гринвуд в 2018 году. Мисс Гринвуд, которая разбилась насмерть, выпав с балкона своей квартиры в Локвуд Хайтс 5 июля 2018 года, работала медсестрой в больнице Сент-Эн. Мисс Гринвуд, однако, планировала поездку за границу в качестве врача-волонтера. На суде в прошлом году ее коллега Изабель Бэк призналась в убийстве и была приговорена к пожизненному заключению, однако на вчерашнем заседании апелляционного суда ее отпустили, после чего арестовали мужчину из Верхнего Локвуда. От Изабель Бэк. Тема «Приветик». Дата 23 января 2020. 12.27. «Кому?» «Фэмми Хасан. «Приветик, Фэмми. Извини, что беспокою тебя. Надеюсь, ты не против, что я пишу. У нас не было возможности поговорить после слушания, но мистер Таннер указал на тебя в галерее вместе с другой своей ученицей, Шарлоттой. Не могу вспомнить, как он вас называл, но это было что-то юридическое. Во всяком случае, звучало очень солидно». Я просто хотела сказать спасибо за всю проделанную тобой тяжелую работу по моему делу. Ты такой умный. Сумел по нескольким письмам и сообщениям разобраться, когда все пошло не так. Я не могу представить себе, каково это — быть настолько умным. Тем не менее, должно быть, было скучно столько читать. Еще раз спасибо. Я надеюсь, что Джеймс не попадет в тюрьму. Он понятия не имел, что я собиралась взять вину на себя. Мы согласились что все подумают, будто она сама прыгнула. Но чем больше я об этом думала, тем яснее осознавала, что мы не могли оставить все на волю случая. Полиция в наши дни такая умная. Я подумала, что все быстро утрясется, если я скажу, что сделала это случайно. Мы с Сэм были примерно одинакового телосложения. Мы поругались. В общем, с каждым может случиться. Когда речь зашла о том, что это убийство, а не несчастный случай, защитить Джеймса стало еще важнее. Он ведь действительно в самом деле не хотел этого делать. А с годовалыми близнецами на руках, с Хелен в больнице и Мартином, который находится в столь затруднительном положении, Джеймс нужен дома, как никогда раньше. Вся семья, все актеры Фарватера, все полагаются на него. По сути, я и не лгала. В ту ночь на балконе Сэм вполне могла бы оказаться и я. Она была очень трудным и дерзким человеком. И, как по мне, перила были слишком низкими для такой высоты. Насколько мне известно, вскоре после этого случая они заменили перила на плексиглас во всех новых квартирах. Мне немного неловко, что я доставила столько проблем стольким людям. Я не знаю, как отплатить вам всем, тем более, что у меня еще нет работы, и мне по-прежнему нужно найти постоянное жилье». Мистер Таннер упомянул, что строительной компании разрешено строить квартирные дома там, где был гранж. Какие там будут виды из окон? По-видимому, даже дом Хейвордов был изъят, и на его месте, скорее всего, тоже построят многоэтажки. «Я бы очень хотела там жить». Но мой социальный работник считает, что мне лучше переехать подальше отсюда. Если я не смогу найти вакансию четвертого ранга в больнице, тогда подойдет и дом престарелых. Я сейчас непривередлива, но в идеале я хотела бы переехать туда, где есть театральный кружок. Это очень хороший способ знакомиться с новыми людьми и находить друзей. Если говорить о хобби, то время тянется медленно и ставить постановку «Напряженное занятие» но в целом знакомишься с интересными персонажами, которых в обычной жизни редко встретишь. Могу сказать то же самое о женской тюрьме Колни Марш. Но что касается этого эпизода, я уже оставила его в прошлом и беспокоюсь только о будущем. Между нами говоря, Фэмми, я всерьез подумываю о полной смене деятельности, как только снова встану на ноги. Последние несколько месяцев открыли мне глаза на правовую систему. Она кажется такой благородной и роскошной. Но я встретила несколько вполне обычных людей, что заставило меня задуматься, смогу ли я этим заниматься. Я не говорю, что хочу быть судьей или кем-то другим, кто носит мантии, но, например, помощницей или личной ассистенткой. Я очень организована и люблю помогать людям, поэтому я уверена, что была бы ценной сотрудницей. Много раз во время моей небольшой неприятности Меня поражало, насколько зал суда похож на театр. В нем есть сцена, зрители и актеры. Просто адвокаты знают свои слова, а свидетели импровизируют. Как только я где-нибудь обоснуюсь, то непременно запишусь на курсы получения аттестата юридического секретаря. Вау! Кое-что потрясающее только что пришло мне в голову. «Я придумала, как отплатить тебе за помощь в моем деле». Мистер Таннер сказал, что ты смышленый, умный, независимый мыслитель. И тебя ждет прекрасная карьера. Что ж, в ближайшем будущем я бы хотела набраться опыта работы секретарем по правовым вопросам. Я могу печатать письма для тебя, вести дело производства, принимать сообщения. Я смогла бы отплатить тебе за все, что ты для меня сделал, одновременно получая ценный опыт для будущей профессии. Пока нет необходимости окончательно что-либо подтверждать. Но давай будем поддерживать связь по почте. И как только я начну свой курс, то дам тебе знать. Я действительно с нетерпением жду нашей личной встречи, наконец. Нет ничего более захватывающего, чем новый старт, когда страница пуста, и ты сам творец своей судьбы. С большой любовью, Иси. Текст читали Ирина Потракова и Максим Галишников. Thank you.